Глава 20. Диус и Юст мучались сквозь лес. Обоих снедала тревога. Юста из-за ожидаемой битвы, он не думал, что она случится так скоро. Диус рассказывал ему, им предстоит жестокое сражение, во время которого они понесут серьезные потери, но видимое поражение непременно обернется победой. И хотя грозное чёрное облако, нависшее над горами, как нельзя лучше обозначало начало битвы, Юст сомневался и нервничал. Диус говорил о своей армии, но сейчас их было только двое. Сам Диус знал и понимал гораздо больше Юста, однако душа у него была не на месте. «Что-то не так», — беспокоил Диуса тревожный шепот, не то предвечных, не то его собственный. Но времени было слишком мало, а скачка была слишком быстрой, чтобы он мог взять себя в руки и использовать свои тайновические силы. Впрочем, Диус по-прежнему не был уверен, что ему вообще стоит это делать. Реальность вдруг показалась невыносимо хрупкой, разрушить ее могло любое неверное движение. Он остановил лошадь так резко, что Юст едва не упал с неё. «Выходите, я знаю, что вы здесь!» юст впервые слышал в его голосе такую власть а слушаться было невозможно и как бы ни были упрямы рандел и другие Эвендины лесного братства они показались из-за деревьев чего тебе рыкнул рандел у границы что-то неладно нам нужна помощь мало тебе торала он так и не вернулся после того как ты отправил его гениям». вы сами видите что происходит диус обвел взглядом с десяток эвендинов собравшихся вокруг него. «Не понимаете, как и я, но видите и чувствуете. Сейчас мне нужна ваша поддержка, кто из вас пойдет со мной?» Никто не двинулся с места, однако все взгляды устремились на Рандела. Его губы беззвучно зашевелились, напряжение вокруг заметно возросло. Юст внимательно наблюдал, но так и не понял, что произошло. Взгляды Диоса и Ранделла как будто пересеклись. Глаза Диоса метали громы и молнии, а Рандел злобно щурился, и всем казалось, что они вот-вот набросятся друг на друга, не с кулаками, так с магией. Но Рандел неожиданно спокойно сказал. «Ладно, мы поглядим, что там». Диос коротко кивнул и погнал лошадь дальше. Юст скорее чувствовал, чем видел, как рядом скользят почти незаметные тени. Лесные вендины перемещались с потрясающей быстротой, он так не мог. Вскоре они были у границы. Это тихое место веками отпугивало людей, животных и даже растения. Между лесом и горным хребтом образовалось пустынное пространство, которое было абсолютно безжизненным. От него в горы пробегало несколько троп, появившихся неизвестно когда, но едва ли кто-нибудь рискнул бы пройти по ним. Здесь любой ощущал сковывающий страх, интуиция во весь голос предостерегала «Берегись, беги прочь!» Но Диос и Эвендины не обратились в бегство, а наоборот подошли ближе к самым тропам. Они подняли головы, Черное облако по-прежнему нависало, теперь прямо над ними. Все они когда-то были здесь невольно или намеренно и не почувствовали никакой разницы. Да. В двух шагах затаилось чудовищное зло, но именно что в двух, как и прежде. «Вроде все как обычно», — сказал Юст. Видимое спокойствие заставило Диуса нервничать еще сильнее. Он спешился и сказал, «Подождите меня, я скоро вернусь». «Ты же не собираешься идти туда?» вырвалось у одного из лесных Эвендинов. «Я должен проверить, со мной ничего не случится». Его нога уже ступила на тропу, Даже Рандал потерял дар речи. Юсту было страшно, голова кружилась от магического эха, источник которого был чернее ночи. И все же он нашел в себе силы сделать шаг вперед. Нельзя было поступить иначе после того, как Диус буквально вырвал его из лап смерти. Я с тобой. Диус, несколько удивленно его порывом, оглянулся через плечо и качнул головой. Не нужно, подожди здесь. И Юст остался, тщетно пытаясь заглушить облегчение, вызванное отказом Диуса. Рэндалл не то хмыкнул, не то огрызнулся. «Перед кем ты красуешься, Юстал? Уж не передо мной ли?» Юст счел ниже своего достоинства отвечать ему. Он до последнего не отрывал взгляда от Диуса, который очень скоро скрылся за каменными глыбами. На тропе, как и следовало ожидать, никого не было. В отличие от других, Диус не испытывал страха, он знал, ильфиты едва ли выйдут ему навстречу. До сих пор они старались избегать его, потому что понимали за его спиной вся сила предвечных, и нападать на него бессмысленно. И все-таки ощущения были неприятными. Диус напряженно оглядывался. Вот и первые печати. Пара десятков сломанных, знаки на камнях треснутые и покрыты копотью. Многие эльфиты, которых не удалось одолеть темнокрылым, бродили по лесам, другие двинулись еще дальше, но пока не было никого особенно сильного. Дальше Диус увидел недавно сломанную печать инцария, Иргиля, очевидно, именно он напал на Юста. Диус нахмурился. Печать была разрушена необычным способом, она не истлела от времени, и сломать ее не мог другой инцарий, Тут явно не обошлось без человека. Но кто посмел бы зайти сюда, не говоря уже о том, чтобы прикоснуться к печати? Тропа пошла вверх, затем резко повернула влево. Диосу открылось широкое пространство, окруженное горами. Насколько хватало глаз, повсюду из земли торчали острые камни, похожие на бесконечные надгробие. На каждом стояла печать, Но темная аура просачивалась наружу, отравляла воздух и мутила сознание. Это было странно. Черное облако заставляло думать, что разрушено множество печатей низшего и среднего порядка. Однако здесь все было относительно целым. Могли освободиться несколько инцариев, их печати, исключая Иргиля, и еще нескольких, находились дальше, но. Вдруг до Диуса донесся тихий смех хриплый и каркающий. Он оглянулся и сразу увидел глубокую щель между двумя камнями. Подошел поближе. Там кто-то был. Идиус чувствовал, что это не эльфит. «Что ты тут делаешь?» спросил он. В ответ раздался неразборчивый хрип. Затем некто прошелестел. «Они пытаются добраться до тебя на свой лад. Они всегда...» всегда действую такольными путями. Диоса прошибла догадка, невероятная в своей простоте и в то же время ужасная. Первым его порывом было со всех ног броситься обратно в предгорье. Но хотя сердце обливалось кровью, он заставил себя спросить, «Кто ты? Помочь тебе?» Тьма зашевелилась. Диос разглядел длинную узкую голову и серые руки, Покрытые трупьями. Нет, наконец прохрипел голос. Со мной уже все кончено и... Прости меня. Диус вывел на верхнем камне несколько знаков. Его палец оставлял за собой сверкающие линии, которые стоило их завершить, тут же гасли. Голос испуганно затих. Диус поспешил прочь. Когда он вернулся обратно, то не успел сказать ни слова. Из-за деревьев выскользнул Торал, тот самый Виндин, которого просили разузнать о планах Осберта. Он выглядел даже более испуганным, чем лесное братство, смотревшее на Диуса так, словно он только что вернулся с того света. Эти гении сумели пройти через барьер и напали на ту, которая... На Эндару, чтобы забрать ее кровь. Лицо Диуса потемнело. Он надеялся, что его догадка окажется неверной, но нет. Эльфиты понимали, сейчас он человек, а у любого человека есть слабое место, и они его нашли. Новость подействовала и на Юста. Он был уверен, что гении скорее имели претензии к Йорану и, быть может, к Делсу. но об Индаре не знали ничего. При мысли о том, что глупышку, еще недавно наивно спрашивающую, где Юст, растерзали прихвостни Готрана, Все внутри болезненно сжалось. «Она жива?» — спросил он. «Не знаю, они увезли ее в Иждат. И поэтому ты перепуган, словно заяц?» — фыркнул Рандал, которого совершенно не волновала судьба Энни. «Нет, не поэтому. Я ведь пытался понять, чего они добиваются, они… «Я видел Инцария», — без перехода обронил Торал. «Один из гениев говорил с ним, слушал его. Им помогают эльфиты». Юст перевел ошарашенный взгляд с него на Диоса, тот ровно проговорил. «Да, так и есть. Это облако не более чем отвлекающий маневр». Диос повернулся к Юсту. «Мы возвращаемся быстро. Спасибо за помощь, Торал, встретимся позже. Эй!» Грозно окликнул Рандал, но Диос и Юст так быстро сорвались с места, что уже ничего не услышали. Усадьба в предгорье встретила их мертвой тишиной, сломанными воротами и следами крови. Диос замер, Юст смертельно побледнел. По количеству крови можно было подумать, что все кончено. «Может, это кровь не Индары?» — пробормотал Юст непослушными губами. «Нет, ее. Точнее, и ее тоже». Голос Диоса, напряженный, но как будто начисто лишенный эмоций, немало встревожил Юста. Он тоже по-своему привязался к Энни, хотя и пытался отрицать это перед самим собой, однако сейчас едва ли не больше испугался за Диоса. Тот молча прошел во двор, на ходу выслушивая сбивчивое объяснение работников. Его лицо не дрогнуло даже когда один невольный свидетель описал удар, нанесенный осбертом Энни. Кристина была в доме, сдерживала слезы и ухаживала за Родриком. Он пока не пришел в себя. «Она жива?» — спросила Кристина, глядя на Диоса. «Теперь это был совсем иной взгляд, полный отчаяния и мольбы. Она была готова поверить во что угодно, лишь бы этот странный человек спас Энни». «Да», — ответил он. «Сейчас я верну ее». Родрик приоткрыл глаза. Он услышал Диоса и сразу все понял. Реальность обрушилась на него тяжелым грузом, и он тут же попытался подняться. «Возьми меня с собой». «Эндара Виндин, сказал Диос, — «хочешь рискнуть жизнью ради Эвендина?» О том, что за личностью Эни таится какой-то секрет, Родрик подозревал давно, и все же это слегка шокировало его, но он колебался не дольше секунды. «Да, хочу!» Диос кивнул и положил руку на его голову. Как и при исцелении Юста, невозможно было не ощутить всплеск огромной силы. Всех до единого пробрала дрожь. Когда Диус отступил, Родрик встал, с недоуменным видом коснулся повязки на голове, а затем сдернул ее. От раны не осталось и следа. Кристина сперва не поверила своим глазам, но потом, наконец, осознала, Диус вовсе не обманывал Гильема. Он действительно обладал непостижимой силой. У входа в усадьбу Диус, Юст и Родрик столкнулись с темнокрылыми. Диус был рад увидеть, что они преуспели и почти не пострадали. Теперь стало очевидно. Битва в горах тоже послужила своего рода отвлекающим маневром и было бы ужасно потерять еще и своих воинов. Юст коротко рассказал обо всем. Гильем, Эрнольд, Тарт и Одер тут же выразили желание присоединиться. «Я не могу просить вас об этом», — сказал Диус. «Это не имеет отношения к делу, о котором я вам говорил». «Ты не просишь?» — нетерпеливо проговорил Тарт. — Мы сами вызвались. Может, поспешим? Диос посмотрел на Юста. — Для тебя показываться там особенно опасно. Влиять магией на всех жителей города ты не сможешь. Они увидят, что ты и Виндин. Я иду! В голосе Юста прозвучала непоколебимая твердость, и даже Гильем посмотрел на него с некоторым уважением. Диос оглядел их всех и кивнул. — Хорошо, отправляемся. В спешке и пылу предстоящего сражения никто не заметил, как из-под окровавленного забора выбрался Лурга. Он одним прыжком впрыгнул в сумку на лошади Диуса и до поры затаился там. И Ждат, следуя мудрому совету Алирии, наглухо закрыли, и даже Бертраму пришлось пуститься в препирательство со стражниками. Ирмиэль, изнывавший от злобы и боли в плече, В конце концов, не выдержал и рявкнул, что если их сейчас же не впустят в город, они будут отвечать лично перед Готраном. Это сработало, ворота открыли. Ирмиэлю стало дурно еще на полпути. По словам Алирии, которая, как и собиралась, перехватила их недалеко от гор, это было действие печати. Но печати семарглов — сложная штука, и так просто извлекать их нельзя. «Могут быть долгосрочные последствия», Симарглы хранят искусство печати из незапамятных времен. Говорят, они получили это умение от самых первых гениев. Я не помню подробностей, но с ними нужно обращаться очень осторожно, иначе ты можешь навсегда утратить магические силы, или даже умереть. Сейчас магия запечатана внутри тебя, и если печать не убьет тебя, то она. Потерпи, дай ждато! Я сразу тобой займусь! Вскоре они сделали привал, чтобы Ирмиэль мог передохнуть, и там его злость увеличилось в разы. Ибо пока он лежал у ручья, чувствуя от его прохлады некоторое облегчение, то снова увидел странное переливчатое создание с копьем в руке. Оно стояло на другом берегу, в паре метров от него. «Ты не послушал меня», произнес холодный голос. «Если бы ты остался у барьера, все вышло бы иначе». Ирмией не был уверен, в заправду ли все это или у него начинается бред, но огрызнулся. «Не все ли равно? Мы захватили Эвендина, это самое важное!» «Ты смог бы распознать другого? Он долго наблюдал за вами. Он бы не рассказал Диосу, где искать. У вас оказалось бы двое вендинов, вы были бы в покое. Теперь, если уцелеешь, позови меня по имени. Я Ариан». Неизвестный исчез. Ирмиэль не слишком верил в реальность их разговора, но мысль о том, что за ним мог шпионить и вендин приводила в ярость, как и то, что Йорану, возможно, почему-то служат Вендины. Бред бредом, но не зря же он так долго сохранял жизнь Ндари. Не мог же он не знать. Войдя в город, они сразу устремились к замку. Обернись все иначе, Алирия сразу бросилась бы к Ндари но она лишь на минуту заглянула в подземелье, чтобы отдать нужное распоряжение. Увиденное привело ее в ужас. «Вы еще не открыли ей кровь? Вы в своем уме? Ваше счастье, что она не очнулась!» «Я не знаю, как это делается», — попытался оправдаться Осберт. «Я имею в виду, я... никогда...» Алирия возмущенно фыркнула. «И что? Во всем и ждать, и не нашлось ни одного лекаря, способного сделать кровопускание?» «Мне не хотелось посвящать в это еще одного человека». Отговорка появилась сама собой. На самом деле Осберта после нападения на Эни не оставляло смятение. Что-то в глубине души терзало его, нашептывая, он совершил огромную ошибку. Осберт не мог объяснить это разумом. Все сделано правильно, он выполнял приказ, он напал не на человека, а на Эвиндина, но сердце говорило свое. Поэтому Осберт мешкал, не решаясь взять дело в свои руки. Алирия, кажется, поняла его. Во всяком случае, она вдруг остыла. «Ладно, ты нанес ей серьезную травму, думая, она пробудет без сознания еще какое-то время. Пусть за ней наблюдают, а при малейшем намеке на пробуждение зовут меня. А пока вели собрать сосуды из Сагендорского камня. Сколько найдут? Я пойду помогу Ирмиэлю. Его угораздило получить печать Симарглов. Ты уже отправил гонца к Готрону? Отлично, тогда я побежала. Осберт рассеянно посмотрел ей вслед, затем встряхнулся, отдал приказание и направился за Алирией. Он твердил себе, что делает это из-за интереса к печати Симарглов, мутному предмету, о котором он слышал лишь краем уха. Но в действительности ему просто притила мысль, что высокомерная девчонка уединится с еще более высокомерным юнцом, находившимся под крылышком у Готрана. Ирмиэлю, разумеется, отвели лучшие покои. Выглядел он неважно. Бледный как смерть, он полулежал в кресле, раздетый до пояса, тяжело дышал и то и дело порывался схватиться за рану. Когда Осберт вошел, Алирия как раз велела слуге держать здоровую руку Ирмиэля сама она стояла рядом или стала небольшую книгу в истертом переплете а и ты здесь сдержанно отреагировала она на приход осберта где эта девчонка кстати лирди или как ее где то тут я велел присмотреть за ней ни к чему чтобы она разнесла об этом деле по всему фарадону хотя она кажется и не в состоянии это и есть печать осберт всмотрелся в белеющий фрагмент в ране эрмея «Как видишь», — буркнул тот. «Ты не видела Вендина? «Она здесь». «Нет другого. Он следил за нами». Осберт озадаченно посмотрел сначала на него, потом на Алирию. Та украдкой пожала плечами, но по ее лицу легко можно было угадать. Она думает, что Эрмиэль бредит. «Нет», — ответил Осберт, — «не видел». «Но он был. Наверняка был. Йоран». Они почему-то слушаются его. Они что-то замышляют. «Помолчи, будь добр», — бесцеремонно перебила его Алирия. «Иначе я не смогу избавить тебя от этой печати и вернуть тебе здравомыслие». «Так», — она жестом оборвала готовящиеся возражения, наконец нашла нужную страницу и пробежала по ней глазами. «Здесь нужно заклинание и довольно сложное. Я прочту, а ты, Осберт». «Возьми вон те щипцы и прогрей их на огне. Когда я скажу «Арден», это будет в самом конце заклинания, тебе надо будет резко вырвать печать». И Осберт и Ирмиэль недовольно нахмурились. Осберту совсем не хотелось быть подмастерьем, особенно в таком деле. А Ирмиэль не желал терпеть боль от раскаленных щипцов. Но ни тот, ни другой и не подумали возразить. Задача казалась несложной, Однако дело затянулось. На первых порах Алирии не удавалось как следует прочитать заклинание, она делала ошибки и заговаривалась. Никто не мог ее упрекнуть, она единственная была способна прочитать древний текст. Потом мешкал Лосберт Несколько раз дело испортил румиэль он инстинктивно дергался, и щипцы проходили мимо печати. Но, наконец, все удалось. Держа руку над раной, Алирия ровно и четко произнесла заклинание. Осберт в нужный момент вонзил щипцы, едва он их вынул, как схваченная костяшка задымилась и обратилась в пепел. После этого Алирия велела вызвать лекаря, чтобы он перевязал рану, а сама, порядком утомленная, вместе с Осбертом отправилась в подземелье, где держали Энни. «Предвечная, сколько же времени мы потратили!» Алирия устало смахнула с влажного лба выпавшую прядь волос. «Она что?» «Так и не пришла в себя. Молодой человек, которому было велено не сводить глаз заключенный, доложил, не отрываясь от узкого окошка: Нет, госпожа, даже не шелохнулась. Занервничав, Алирия отстранила его, велела открыть дверь и смело вошла в мрачное помещение. Пленница лежала прямо на холодном полу и напоминала бездушную куклу или, попросту говоря, мертвое тело. Алирия спешно разорвала рукав ее платье коснулась запястья и облегченно вздохнула. Живая. По ее виду не скажешь, пробормотал Осберт с порога. Сагендорские сосуды уже доставили. По сути, это был горный хрусталь отменного качества, который когда-то добывали в горах на территории бывшего королевства Сагендор. В нем эвендинская кровь сохраняла свои свойства очень долго. Алирия внимательно рассмотрела пленницу и с неудовольствием подумала, что из такого тщедушного тельца вряд ли наберется крови даже на пару сосудов. Она присела рядом и крикнула «Где моя сумка?». Ее тут же подали. Алирия подозвала Осберта. «Посади ее!» «Вот так!» «Нет, рядом с выступом, чтобы она не упала!» «Теперь придержи ее руку!» Алирия достала из своей сумки сверток, развернула его, взяла тонкое лезвие и длинную гибкую трубку инструмент, который ей еще не приходилось использовать на живом виндине. Но, как верно заметил Осберт, сейчас не казалась мертвой, и Алирия хладнокровно сделала надрез на сгибе локтя. Затем, хотя ее пальцы слегка подрагивали, быстро приладила трубку к свежей ране. Другой конец трубки Алирия опустила в большую хрустальную бутыль. Вскоре на дно потекла кровь, густая, с ярким рубиновым оттенком. «Какой странный цвет!» — пробормотал Осберт. «Не как у нас, ты хотел сказать, предсказуемо не находишь!» Алирия потянула испачканные кровью пальцы ко рту, но в последний момент случайно скользнула взглядом по белому лицу у темной сырой стены и отдернула руку. Дело было даже не в том, что Готран жестоко карал всех, кто смел пить кровь и виндинов без его разрешения. Вопреки всему, при взгляде на Энни Алирия видела перед собой человека. «Пойдем», — она вытерла пальцы платком, «незачем нам здесь находиться. Пусть позовут меня, когда сосуд будет полным, я поставлю другой». «Давай выпьем вина», — неуверенно предложил Осберт. «Давай». Они ушли успокаивая друг друга бестолковой беседой. Оба старались выбросить из головы то, что увидели в темнице. Эни пробыла без сознания еще какое-то время. Когда она очнулась, то почувствовала тупую ноющую боль в голове и чудовищную слабость во всем теле. Руку что-то кололо, она хотела пошевелить ею, но не было сил. С огромным трудом она чуть повернула голову и увидела хрустальный сосуд, он был практически полным. В слабом свете светильника хрусталь красиво переливался всеми оттенками красного. Эйни не сразу поняла, что это. Сквозь головную боль прорвалась мутная череда воспоминаний. Цепкие объятия Лирди, упавший Родрик, человек в черном плаще, потом темнота. От раны к сосуду тянулась какая-то нить. Эни попыталась потянуть руку к себе, но ничего не вышло. Тело ее не слушалось. У тебя чистая кровь. Чистейшая. Прозвучали в голове слова Диоса. Наконец Эни поняла. Готран хотел до нее добраться и добрался. Ужасное состояние притупило ее эмоции. Не возникло ни страха, ни паники, только сожаление. Как глупо с ее стороны было отгораживаться от мысли, что она и вендин. Пока она это делала, другие строили коварные планы. Теперь доказательства на лицо. Ее кровь забирают. Так же, как когда-то, забрали кровь Алара. А ведь она могла уделять магии больше внимания. Поговорить с Адалой. Узнать о своей матери. Признать, что Диос совсем не зря беспокоился о ее безопасности и не допустить такого исхода. Диос. Больше всего Эй не сожалела о нем. Ей хотелось увидеть его хотя бы еще раз. Сознание неотвратимо угасало. Она попыталась увидеть струны, но вместо разноцветных линий перед глазами заплясали темные пятна. Скрипнула дверь. Порог переступила Алирия. Пришло время сменить сосуд на пустой, однако этого Энни уже не услышала.